Глава 17. Что бы там ни происходило в его жизни, работа по-прежнему требовала много сил и времени. Да и что, если подумать, в его жизни происходило ничего? Жизнь его была, как и прежде, проста и удобна. Во втором браке эти ее качества остались такими же, как и были в первом, хотя между Аннушкой и Юлей не было ничего общего. А о том, что жизнь распалась на какие-то странные фрагменты, которые он никак не мог собрать, смысла которых не понимает, об этом Александр старался не думать. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой?» — спросила Аннушка, когда он сказал, что едет в Мурманск. Тон у нее был простой и милый. Тот самый тон, который так нравился ему когда-то, так его заводил. Но теперь ему показалось, что он слышал ровно эту же фразу, произнесенную ровно этим же тоном в каком-то фильме. И там же в этом фильме видел красивую молодую женщину в переливчатом зеленом халатике, соблазнительно открывающем ее стройные ноги хотя и халатик был тот, в котором Аннушка когда-то встречала его в прихожей вот этой самой квартиры, когда он приходил к ней, прилетал, приезжал, весь сгорает нетерпение. И что ему лезет в голову это нелепое «когда-то». Не «когда-то», а всего полгода с тех пор прошло. «Да нет, зачем?» — пожал плечами Александр. Он и в самом деле не понимал, зачем бы ей было ехать с ним в Мурманск. «Я через неделю вернусь. В выездное заседание...» Госком рыболовство по квотам, мне надо быть, зачем-то добавил он, как будто Аннушка требовала от него объяснение этой поездки. Но она ничего от него не требовала. И то, что она не заворачивала ему в дорогу бутерброда, нисколько его не обижала. В бизнес-классе кормили прилично, а сразу по прилету его ждал деловой обед. И рубашки в дорогу, да и не в дорогу, тоже ему погладила домработница. И, оказывается, она бывала у Аннушки раз в неделю и делала все, что входит в понятие правильно налаженного быта. И то, что Аннушка не выглаживает его рубашки собственноручно, Александра не обижала тоже. Квартиру надо покупать. Только и подумал он, столкнувшись с домработницей, когда выходил утром из ванной. Не в этой же теснице. Он уже знал, что Аннушка любит просторные комнаты высокие потолки, чтобы много света из окон. Она сама ему об этом сказала, и надо это было ей обеспечить. Она вправе была на это рассчитывать, выходя за него замуж, и наверняка рассчитывала. И, конечно, не из-за этой виловатой мысли Александр летел в очередную свою бог весть какую по счету командировку с тяжелым сердцем. Недавно прошел Новый год, в Мурманске стояла полярная ночь. Александр так привык к зимним месяцам, проходящим здесь без дневного света, что они до сих пор не нагоняли на него уныние, как нагоняли на всех, кто приезжал на Кольский полуостров впервые. Он смотрел в темное окно зала заседаний, слушал очередного докладчика, который рассказывал о режиме наибольшего благоприятствования для рыбаков, которые будут сдавать рыбу в отечественные порты, сердился на себя за то, что слушает рассеянно, но только краем сознания сердился. Вообще же мысли сверкали у него в голове так же неясно, как фонари вдалеке там за окном на темных городских улицах. Может, на Варзуку поехать? Эта мысль вдруг выплыла из общего неясного мерцания, и стала отчетливо. Интересно, как там сейчас, в поселке моем бывшем. Рыбалка зимнее есть? Вообще-то это было ему не то чтобы очень интересно. Александр с удивлением понял, что и рыбалка, и даже охота больше не значат его жизни так много, как значили прежде. Охота перестала быть той туго натянутой нитью, через которую он чувствовал жизнь, и по присущей ему способности к быстрому и точному анализу происходящего, он даже вспомнил, когда именно появилось ощущение исчерпанности этого занятия. В Намибии, когда он застрелил льва, последнего зверя, которого ему не доставало до большой пятерки, и когда он познакомился с Аннушкой. Но, впрочем, какая связь между встречей с Аннушкой и тем, что охота утратила для него свою привлекательность, Александр не понимал. Но, как бы там ни было, а мысли о Варзуге его зацепило. Он вспомнил, как много лет назад шел в свой будущий поселок в первый раз, шел вдоль Белого моря, вдоль самой кромки воды, перебирался через корни упавших деревьев, то и дело бросал рюкзак, чтобы искупаться, и не от усталости даже, а просто потому, что так и тянуло его броситься в холодную чистую воду, в море или каменистые ручьи, которые текли к морю из леса. Вспомнил беспричинное чувство счастья, которым был тогда полон, и которое усиливалось каждый раз, когда он бросался в воду, хотя казалось, что сильнее оно быть уже не может. Не то чтобы ему хотелось повторить то чувство, он понимал, что это невозможно, да и дороги той старой Варзужской дороги вдоль берега давно уже не было. Вместо нее построили новую, и пешком до поселка он добираться, конечно, не стал бы, тем более зимой, на то был вертолет. «Поеду», — решил Александр, — «что мне мешает?» Ничто ему не мешало, и никто ему не мешал поступить согласно собственным желаниям. Он был здоров, силы его стояли в зените, работа радовала, и другой ему не хотелось. Жена была красивая и молода, дети любили его, несмотря ни на что. Но вот желаний в его жизни не было он даже не хотел ее переменить, эту свою жизнь, да и не было у него причины ее менять. Река едва виднелась в пологих берегах, она и не рекой казалась, а глубокой дорогой, вьющейся между деревьями. На крышах лежали высокие снежные шапки, тропинки между домами почти не угадывались, и рыбачий поселок выглядел из-за этого каким-то заброшенным. «Что ж, снег-то не чистите, Василий Емельянович?» — спросил Александр. «Так отдыхаем нынче, Александр Игнатьевич», — весело ответил сторож. «Шведов проводили, а теперь отдых у нас, значит. Через неделю финны обещались быть». Емельяныч происходил из старого рода варзужских поморов — Александр сам принимал его когда-то на работу. Тогда Емельянович был егерем и возил туристов на рыбалку, а теперь на пенсии остался при поселке сторожем. Крыши провалится, будут вам тогда фин усмехнулся Александр. Не провалится! также весело ответил Емельянович. Хорошо вы тут все построили, лет сто простоит. Да вы не беспокойтесь, Александр Игнатьевич. Для вас по высшему разряду рыбалку организую, лунки пробьем, все как положено. Не надо. — отказался Александр. — Я ненадолго, завтра уеду. — Водички приехали набрать, — догадался Что Тоже хорошо. — Какой водички, — не понял Александр. — Так крещенской какой еще? Крещенье завтра. Как ночью 12 пробьет, так все источники. Вот освещаются, значит. Самое время на князь Владимирский родник сходить. Не забыли, небось? Я и сам пойду, ради очищения грехов. Тропинку вчера расчистил. — Чтобы не окунуться, это вряд ли... Радикулит не позволяет, а вам из баньки самое то. Банька через часок готова будет, уточнил он. «Да, может быть», — кивнул Александр. Про то, что наступает крещенская ночь, сам бы он не вспомнил. Это когда он жил здесь, в поселке, то помнил обо всех старинных праздниках. Да и трудно было здесь о них забыть. В деревне в Арзуги звонили колокола у Спенской церкви, а в рыбачьем поселке устраивали для туристов святочные гулянья, которые завершались ночью у крещенской проруби. И Александр тоже у нее нырял. Не ради очищения грехов, конечно, а так от избытка сил. В доме, отведенном ему Емельяновичем, было жарко дрова в камине полыхали, так будто порохом были посыпаны. Когда Александр пришел из бани, то почти не почувствовал разницы между жаром Парной и этим каминным жаром в самом деле в проруб ныряй. В проруб нырять ему не хотелось, не хватало для этого душевного веселья. Но пройтись до князь Владимирского источника? Идти по лесу в кромешной темени, по тропинке, по которой он мог бы идти даже с завязанными глазами, смотреть, как качаются от ветра, будто мечутся вдоль этой тропинки деревья, слушать, как поскрипывают они холодным зимним скрипом. Может, и давным-давно позабытый лесной страх он при этом почувствует. Тот страх, который наполовину восторг и поэтому манит бесконечно. Александр открыл шкаф. Коттедж был из категории люкс, и в нем было приготовлено все, что может понадобиться для рыбалки охот. В шкафу висела малица теплая лопарская куртка из беличьих шкурок. Александр надел ее. Лыжи он брать не стал, вспомнив, что Емельяныч расчистил тропинку к источнику, а ружье взял короткоствольный охотничий карабин. Не для охот конечно, но в кромешном зимнем лесу без оружия ему было бы не по себе.